Глава 9. Неожиданное решение проблем История, как Дарк слил код нашей команде, стала хитом нынешнего финиша, перекрыв по популярности даже день рождения Локи. Вновь прибывающие команды еще и еще раз требовали ее рассказать, и все неизменно ржали. Дарк уже успокоился, и, судя по его виду, Не так, чтобы сильно переживал. Ловко отбивал все подначки, летящие в его сторону. Улыбался уголком рта, если шутка оказывалась удачной. И пил за здоровье Локи яблочный сок. Так как у нас праздник, то на этот раз в меню были не только традиционные сосиски с пивом, но и коньяк, а для водителей сок. Правда, все с теми же сосисками. Я ловила себя на том, что периодически поглядываю на Дарка пытаясь понять, что это такое было сегодня. Ладно он. Скорее всего, с его стороны, это было классическое подавление мужчины и женщины. Маскулинное самоутверждение за мой счет. Но я-то почему поплыла? Еще немножко, и я бы сама поцеловала Дарка. Хама и грубияна, которого я терпеть не могу. Хотя, надо признать, он не лишён некоторой привлекательности а мое оголодавшее без физической близости тело, похоже, готово сорваться на любой более-менее подходящий объект. «Вика», — вдохнул мне в ухо Ромка, отчего по позвоночнику сразу пробежал сладкий озноб. «Давай отойдём». Не очень понимая, что ему от меня нужно, я позволила отвести себя в сторону от шумной компании. В груди тут же от безумной надежды заколотилось сердце а от предвкушения сжималось что-то глубоко внутри. «Что ты хотел?» Мой голос звучал хрипло, от волнения дико пересохло в горле. «Слушай, будь другом, понюхай меня, я не сильно воняю». Мозг отказывался понимать логику Ромкиной просьбы, но я послушно приподнялась на цыпочки и втянула носом воздух возле его шеи. Обычно Рома пах своим любимым мадиколоном, лаймом с нотками терпкой зелени. Обожаю этот запах. На полном серьезе думала купить себе пробник его духов и тихонечко наркоманить ими дома. Но после нескольких часов игры от дурманящего аромата уже ничего не осталось. Теперь от Ромы пахло резким запахом пота с пикантными нотками теплотрассы и послевкусием костра. Я непроизвольно поморщилась. «Воняешь», — честно сообщила я ему. «А что ты ожидала от себя после игры?» «Эх, значит, надо заезжать домой переодеваться», — вздохнул он. «Зачем?» Я еще ничего не понимала, но уже напряглась. «Сегодня пьянка у бывшего одногруппника», — радостно улыбнулся Ромка. «Говорили, до утра будут тусить, так что я еще успеваю, но сначала домой заскочу». Тут он мне развязно подмигнул, чтобы девчонок не отпугнуть своим амбре. «Душ прими», — безжизненным тоном посоветовала я. Вроде должна уже привыкнуть за полтора года, а больно, как в первый раз. Иногда мне казалось, что Рома со мной только потому, что на данный момент он никому не нужен так, как мне, и он греется в свете этой нужности, в моем абсолютном внимании к его персоне, наслаждается моей любовью, не давая при этом ничего взамен. Я не чувствовала, что необходимо ему так же, как он мне, до такой же невозможной степени. Иначе он не уезжал бы так легко на пьянку, даже не посчитав нужным позвать меня или хотя бы заранее предупредить. Место обиды занял гнев. Кровь прилила к лицу, заставляя гореть щеки я машинально расстегнула верхние пуговицы куртки вспомнила почему же я ее так наглухо застегнула только тогда когда рома с обалдевшим лицом принялся изучать мою шею о, -о, -о, -о! выдал мой друг и я мстительно понадеялась, что он хотя бы немного ревнует бурная выдалась неделька небрежно повела я плечом вряд ли рома как-то особо разглядывал меня сегодня до игры, а уж во время игры тем более, так что пусть думает, что я где-то на стороне развлекалась. Знать, что автор засоса Дарк ему точно не стоит. Рад за тебя». Рома раздвинул губы в улыбке, продолжая при этом настороженно на меня смотреть. «Поеду и я повеселюсь?» «Давай». Я махнула ему рукой и зашагала обратно к ребятам во рту сделалось так горько, будто желчь напилась отвратительное мерзкое ощущение еще и засос этот будь ты проклят грёбаный дарк с одной стороны мне показалось ромке было неприятно видеть свидетельство того что меня трогал кто то другой но с другой не подумал ли он что я легкодоступная короче как ни крути хрень какая то получается Я решила подождать, пока Рома уедет, и вызвать себе такси. Оставаться на финише не было больше никакого желания. Я машинально полезла в рюкзак проверить, достаточно ли денег в кошельке. На карточке, конечно, тоже есть. Но это на обеды. Лучше не тратить без лишней необходимости. Уф, вроде все в порядке. Налички мне должно хватить. Вот только... Я судорожно зашарила по рюкзаку и сердце замерло. В отчаянии обыскала все карманы, потом еще раз и еще. Где ключи? Память услужливо подбросила воспоминания, как я вечером бегала в магазин за молоком, как зашла домой, швырнула связку на тумбочку, а потом в таком бешенстве собиралась на игру, что даже не проверила, положила ли ключи на место. «Твою мать! Почему именно сегодня?» На какое-то безумное мгновение мне захотелось побежать за Ромкой, который курил неподалеку, ожидая такси. Но что я ему скажу? Пусть и переночевать, потому что я снова забыла ключи. Я сейчас как тот пресловутый мальчик с волками, которому вряд ли поверят еще раз. Будь это в прошлые выходные, я могла бы, хоть и не хотелось, просто разбудить родителей. Но сегодня и с этим засада. Мама с папой еще вчера днем уехали на дачу к тете Свете и вернутся только в воскресенье вечером. Красота! Лучше, блин, просто не придумаешь. Я в растерянности села у костра, перебирая в голове все возможные варианты решений. Отель? Дорого. Да и паспорта с собой нет. К подругам? Но не посреди же ночи. Только если утром, Но вряд ли в выходной день семья подруги будет рада видеть потную и грязную меня. Здрасте, а я погостить пришла. Лучше тогда уж сразу к тете Свете на дачу поехать. Автобусы начнут ходить туда с 7 утра. Я глянула на телефон. Только три ночи. Впервые мне стало жаль, что игра оказалась такой быстрой и легкой. В конце концов, я решила досидеть на финише до победного потом перекантоваться в какой-нибудь круглосуточной кафешке, а там уже на автобус и к родителям. Что ж поделаешь, дурная голова ногам покоя не дает. Никогда так долго не торчала на финише. Пить мне не хотелось, сосиски тоже в горло уже не лезли. Оставалось сидеть и слушать, как пацаны байки травят. Главное не забывать вовремя делать веселое лицо и смеяться. «Неожиданно для меня в дрова напился именинник. Первый раз в жизни видела нашего молчаливого Локи таким пьяным. К его чести он особо не буянил, просто вдруг начал выдавать длинные и цветистые истории. Как они ездили на межрегиональную игру, как он там залезал на стометровую вышку, как один из участников чуть не задохнулся в коллекторе. А потом... Андрей вдруг резко вырубился на полусловие, уснув сидя. Сарай, который, как оказалось, жил с ним рядом, вызвался доставить тело именинника домой. И вскоре они еще с парой ребят укатили на такси. После этого веселье постепенно начало угасать. Стренджер разобрал мангал и затушил костер. А прочие игроки, включая меня, помогли собрать мусор. Странно, что Дарк не уехал. Уже никого из его команды не осталось, а он все еще был тут. И я периодически ловила на себе его невозмутимый взгляд. Когда уже собралась вызывать такси до ближайшего Макдональдса, Дарк вдруг подошел ко мне. «Садись, подвезу». Тоном, нетерпящим возражений, сказал он. «Наверное, надо было отказаться. Но я слишком устала». Молча пошла к его «Ауди» и залезла на переднее сиденье. «Ботинки грязные, уж извини. Я сегодня всю ночь возила людей в более грязные обуви». Усмехнулся Дарк, заводя машину. «Так что один хер чистку салона теперь делать. Твой дом рядом с теми гаражами?» его. «Да, но я не домой». Дарк ощутимо напрягся. Его лицо будто закаменело. Адреса твоего Ромы я не знаю. Это далеко? Ромка со мной в одном дворе живет. Вздохнула я. Но я не к нему. Да вези меня до Макдональдса, который на Гагарина. Тут недалеко. А что ты там забыла? А тебе не все равно? Почему-то нет. хмыкнул Дарк, и вдруг нежно коснулся синяка, багровеющего на моей шее. Я дернулась. Прекрати. Тебя никто не учил, что человека без спроса трогать нельзя. Не похоже, что там на Тец ты возражала. Заметил он. А я возражала. Скипела я. Просто ты был так занят, проявляя свое мужское начало, что не заметил. Тогда прошу прощения. Легко пожал он плечами. Что тебе взять? А? Не поняла я. В Макдональдсе что тебе взять? Предлагаю внутренне заходить. Закажем через МакАвто и поедим в машине. Я с удивлением возрилась на дарка и подозрительно осведомилась. «Ты что, подкатываешь ко мне?» «С чего ты взяла?» Поднял он на меня кристально чистые глаза. «Просто жрать охота. Тебе что, бургер, картошку и колу?» «Я не голодная!» Неискренне возмутилась я. Но тут же в животе у меня громко заурчало. Дарк иронично приподнял бровь, а я смутилась. «Ну ладно, голодная. Среднюю картошку двойной чизбургер спрайт». «Ок». Через пятнадцать минут в машине одуряюще пахло жареной картошкой, а мы жадно глотали вредную, но такую вкусную еду. Денег с меня Дарк не взял, как я не пыталась. «Считай это компенсацией за моральный ущерб и за физический». Тут он снова коснулся моей шеи. «Ты опять?» Я возмущенно оттолкнула его руку. «Могу еще одну картошку купить?» Усмехнулся он. «Я так дешево не продаюсь!» Ухмыльнулась ему в ответ. Сейчас мне с Дарком было на удивление легко. Даже легче, чем с Ромкой. Наверное, потому что у меня не было задачи ему понравиться, и я могла вести себя так, как мне вздумается. С сожалению, доев последний ломтик картошки, я стряхнула крошки с колен и потянулась за рюкзаком. Ладно, спасибо за хлеб-соль, пойду я. Было 6 утра. Остался часик, и можно будет сесть на автобус. Хотя, конечно, последнее, чего мне сейчас хотелось, это тащиться полтора часа в набитом душном автобусе неизвестно куда. Помыться, кстати, я там тоже нормально не смогу. Разве что дядя Юра баню затопит, а кожа уже буквально зудела от пота. Еще не радовало, что родители начнут охать, какая я безалаберная и рассеянная. Папа будет снова вздыхать, что мне давно пора повзрослеть. А мама предлагать бросить наконец этот твой ноу-каунтер, или как там его, лучше бы диссертацию писала, чем лазить непонятно где. И куда ты намылилась? нахмурился он. «Дарк, ну какая тебе разница, вот правда?» Я искренне недоумевала. Пойду в Маке посижу часик, потом по делам поеду. А домой почему не идешь? У тебя... Дарк помедлил, но все же договорил. Какие-то проблемы с родителями? С головой у меня проблемы. Вздохнула я. Ключи забыла, а мама с папой на даче. А что ж ты к своему Роме не поехала? «Хм, похоже, что Дарк, как и большинство народа Сэн-Каунтера, уверен, будто я встречаюсь с Ромой. И как интересно, эта информация сочетается у него с приставанием ко мне в темных закоулках. Или он считает, что я эдакая милая шалавочка, сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим?» «Не твое дело», — несколько грубовато ответила я. Все, я пошла пока. Подожди». Дарк явно принимал какое-то решение, потому что нервно постукивал пальцами по спинке сиденья, хмурился и молчал. Наконец, видимо, определился. «Ты можешь сегодня переночевать у меня», — сухо сказал он. «Я живу один, и есть отдельная комната с диваном». Какое-то время я не смогла из себя выдавить ни слова, только хлопала глазами, как дурочка. «Он нормальный вообще?» «Дарк, осторожно, — сказала я. — Спасибо, конечно, но как ты себе это представляешь?» «Неправильный вопрос. Очень порочно ухмыльнулся он. Поверь, ты не хочешь знать, как я себе это представляю. Я слегка порозовела, тоже помимо воли представив себе очень даже пикантную картинку нашей совместной ночевки. «Вот видишь, а еще предлагаешь ехать к тебе». «Вика, пожалуйста, кончи базар и решайся, я пиздец, как спать хочу, а воспитание не позволяет бросить тебя на улице. Вдруг устало сказал Дарк, а у меня внезапно перехватило дыхание от того, что он, наконец, назвал меня по имени. «Переночуешь и уедешь, я к тебе лезть не буду, и ты ко мне не приставай, ладно?» Продолжил он абсолютно нормальным тоном. «Что?» – возмутилась я. «Да если хочешь знать, ты последний, с кем бы я согласилась переспать!» «Хорошо, предупрежу, чтобы за мной не занимали!» С невозмутимым видом кивнул он. А до меня только через секунду дошло. «Дарк!» «Так что? Едем?» Проигнорировал он мой возмущенный возглас. «Едем!» Решилась я. «В конце концов, что я теряю? На маньяка и насильника Дарк не похож». Ну а если все таки будет приставать, то мне от чего-то кажется, что я не буду сильно против. Зато не нужно в полумертвом состоянии тащиться на автобусе в три девятые дали, а можно будет снять, наконец, ботинки, лечь, вытянуть ноги и уснуть. Посплю у него на диване несколько часов, а потом убегу. Как быть дальше, разберусь по ходу дела. На дачу ехать или к Машке напроситься в гости. Главное не заснуть прямо в машине, потому что после сытного ужина завтрака я уже отчаянно до хруста в челюсти зевала и клевала носом, прямо под насмешливым взглядом Дарка.